Вы уже сняли отпечатки с этого стула? Сняли, в интересный случай. В этой комнате сотни отпечатков. Десять разных людей. Чтоб с них разобраться, надо работать годами. Но с двух предметов мы не смогли взять никаких отпечатков. Вот с этого стула и с ручки от входной двери. Кто-то их оттер. Во всяком случае, как оно выглядит. Очень даже странно. Ничто больше не было вытерто, даже нож, которым она порежала себе вены. Диматологи. Здесь уже побывали, спросил я. Да, пришли и ушли. Ладно, сказал я. Можно мне созвониться? Мне хочется согласовать лабораторные. Он-то же обещал мне, пожалуйста. Вот пришёл к телефону, взял трубку и набрал номер бюро прогнозов погоды. Когда в трубке раздался голос, я сказал: э, "Дайте мне доктора Лейзера, пожалуйста. Солнечно и прохладно. В вечером прогнозиции облоснис повышение температуры до да. 10. Говорит Джон Берри. Ячейка здесь в Аргентине. Возможны ливни в ряды дней? Да, они говорят, чтобы пробы взяли. Вы уверены, что вероятность в зданиях, но вы вычисствовали вас, если ещё не получили. Завтра ясно, значительное похолодание. А, понимал, ладно, хорошо. Правильно еду. Ветер восточный, слабый до умеренного. Я повесил трубку. Никто не обратил на меня внимания, когда я уходил. В один день никси нашла себя. По недели никто меня не нашло в верное настроение. Посидел утро я, просидел, попивая кофе и куря сигареты, и ощущая при этом прошивники, сладовый вкус во рту. Я продолжал твердить себе, что прекрасно могу это дело бросить и никому от этого убытка не будет. Я мог только напортить. Кроме того, Если разобраться, то вины у Эстона тут не было. Хоть мне и хотелось найти виноватого. Его я винить не мог. К тому же и человек он старый. Я только попросту тратил время. Я пил кофе и упорно убердал себя в этом. Пустая трата времени. А остановиться не мог. Где-то около полудня я поехал на машине в лабораторию Меллори и вошел в кабинет у Эстона. Он просматривал... Тихо, с ледиз, я писал свои наблюдения на диктофон, стоявший на столе, когда я вошёл и прекратил это донесение. "Хлод, он, с такими судьбами", я спросил, "как вы себя чувствуете?" "Я?" он усмехнулся, "печально. А как ты себя чувствуешь?" Он кивнул на мою забинтованную голову. "Ничего." Я взглянул на него, руки он убрал под стол. "Наряд?" спросил я. "Что?" руки. Он кинул на меня сделанный удивлённый взгляд. На меня это не действовало. Я кивнул на его руки, и он вынул их из-под стола. Два пальца на левой руке были забинтованы. Нечастный случай, так. Да, по собственной осторожности. Я жевал салукови с удома, помогал на кухне и поранился. Полезный порез, ну, всё равно неприятно. «Сами забинтовали?» «Да, рамка пустяшная». Я уселся на стул напротив него и закурил сигареты, чувствуя, что он внимательно за мной наблюдает. Я опустил стройку дыма в потолок. Лицо его оставалось спокойно, безразличным. Он мне затруднял дело. «Но это было его право. На его месте я, наверное, поступил бы так же». «Ты пришел ко мне по какому-то определенному делу?» — спросил он. Перед нами считал на отчёта о сбытии Карен фондо. Я помню, тебя это интересовало. Ей было бы спокойнее, если бы его просмотрел ещё кто-нибудь. Уолдерсон, например. Теперь это, собственно говоря, не имеет значения. Ну, с юридической точки зрения в всяком случае. Пожалуй, да, сказал он. Мы снова уставились друг на друга. Наступила длинная пауза. Я не знал, как подступить-то к этому вопросу, но молчание меня просто угнетало. «Стул», — сказал я, — «был вытерт». «Вы это знали?» На минуту он нахмурился, и я подумал, что он сейчас делает вид, будто ничего не понимает. Но нет, наоборот, он утвердительно кивнул. «Да». «Да». Она сказала мне, что вытерт стул. «И дверную ручку?» «Да, и дверную ручку». Когда в этом появились? Было уже поздно, он вздохнул. Я допоздна проработал в лаборатории и уже ехал домой.